Наташа Крандиевская стала приставать к Бунину. — Иван Алексеевич, расскажите, как мужик генерала вез? — Ну, пожалуйста. Вы еще в прошлый раз обещали. Куприны Толстой потребовали. Обещал — выполнять надо. Бунин вздохнул, уговорил. И он вышел на середину гостиной. Мгновенно наступила тишина. Все предвкушали нечто интересное. Бунин приосанился, бодрым боском заговорил, помогая себе поразительными жестами. Приехал с курьерским поездом генерал Елен. Дело осеннее. Дороги развезло, а ему зачем-то в озерки пустичат. Вышел генерал на вокзальную площадь. Там единственный извозчик кисел. «Эй!» «Любезный, сколько возьмешь в озерки доставить?» Извозчик долго чешет в потылице, затем мычит. «Это мы, вашу благородию, конечно, только дело к ночи». Генерал нетерпеливо топает ногой. «Что ты мыкаешь? Везешь в озерки?» «Вашу сиятельству доставлю. Позвольте чемоданчик подсоблю». Сюды мы его определим. Вы уж, ваше сиятельство, нас обидеть не могите. Мы вас в раз дам Генерал садится, в трогает. Ух, кандальная, пошла! А ты, пьянь беспробудная, посторонись. Буды кобыли под брюхо прешься, там твоего интересу нет. Ты лучше своей бабе под подол загляни. Может, чего обнаружишь? Долго сдерживавшийся Толстой так и покатился с осны, и все вслед за ним рассохотали. Пунин с самым угрюмым видом продолжал. — "Ваш сиятельство, вы на этого полухуманного не обращайте внимания, он пыльным мешком ударенный. — Ты, мужичок, что ж так ругаешься? Нам ваше превосходительство без ругани никак не обойтись." Ругань у нас за место покурить, ах ты гнида дрочоная, куда в яму прешь? Я тебе рожу дырявую ваш превосходительство. Я наш гелетский уезд во как, как свою бабу вдоль и поперек изделозил. Всю по статьям знаю. Завяжи мне сейчас зенки, так я вас все едино в миг дамчу. Ты мужик возле. Косогоров аккуратней. Это точно. Не ходи по косогорам, сапоги стопчешь. Вы не сумлевайтесь, я двадцать годов дороги тут шлифую. Завяжи мне, смотри осторожнее. Помилуйте, двадцать годов. Ваше дело серьезное. За делом и в Москву невелик переезд. А до озерков с ветерком донесу, не расплещу. Жизнь у нас пошла приблизительная ваш сия. За плати, за сено отдай, не греши. Стоявши возле станции, смерзнешься до очумения. В трактир зайдешь, калачик с колбаской съешь, За да чайку выпьешь, гривенный, и набежал. Да и половому семик, за коня, что на дворе стоит алтын, А да городовому этому статую бесчувственному. Расход готов. Ах, пру, проклятое! Что, что такое? Тот самый Косогор объявился. Осторожней. Не извольте сумлеваться. Двадцать годов езжу. Смотри. А после дождя тут оно точно жидко. Куда несет тебя? Держи. Что ж ты, суконные рыло, коляску повалил? Хоть зенки завяжи тут, а... Ах, черт. Ты, кобыла, лучше за хвост держи, раз за не умеешь. Надо же! Позвольте вам подняться, жидкость десять. Двадцать годов езжу. Остолбенение прямо нашло. Ах, вошь ты ползучая, а не лошадь, а всом кормленная. Как ты посмела их генеральское превосходительство в грязь положить? Кохот. Аплодисменты заглушили рассказчика. Даже сдержанный на похвалы Бунину Дмитрий Сергеевич изволил улыбнуться. «Сколько российский театр потерял в вашем лице, Иван Алексеевич?» — воскликнул Алдан. «Станиславский, поди, по сей день жалеет, что ты не поступил к нему в труппу, Когда в десятом году звал он тебя», — добавила Вера Николаевна. Потом допили шампанское, спела Линская. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. ночь Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. За роялем сидел Вавич, он же продолжил песни рекрута. Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья. А завтра рано чуть цветочек. Да вся моя семья. Это было истинной правдой. Завтра, точнее, уже сегодня. Ибо был второй час ночи. Михаил Иванович отправлялся в Америку. С кинематографической фирмой «Голливуд» был заключен контракт. Условия контракта такие, что себе не верю, смущенно сказал Вавич. За съемку в двух фильмах Должен получить целый капитал. До конца жизни хватит. Только, боюсь, долго не проживу. Сердце стало шалить. Порой даже на сцене. Причина шампанская? И это тоже. Ведь я в театре начал работать с пятого года. частные оперетти Тумпакова в Киргуре. 25 лет никогда. Сразу же заметили. отовсюду приглашения посыпали. Бел... Уффи, Паласи, у блементаль тамарина Щукина, Зона. Одних граммофонных пластинок вышло более полутысячи. У самого Шаляпина поди меньше.